К осени союзники возвратили нам все остальные захваченные суда, в том числе Дредноут Воля, получивший имя генерал Алексеев. Снабжение армии находилось в руках главного начальника снабжений, непосредственно подчиненного начальнику военного управления. Главным источником снабжения до февраля 1919 года были захвачиваемые нами большевистские запасы. При этом войска, не доверяя реквизиционным комиссиям, старались использовать захваченные для своих нужд без плана и системы. Часть запасов получалась с бывшего румынского фронта. Все это было случайно и крайне недостаточно. В ноябре к приходу союзников официальный отчет штаба рисовал такую картину нашего снабжения. Недостаток ружейных патронов принимал не раз катастрофические размеры. Бывали периоды, когда на всю армию оставалось несколько десятков тысяч патронов. И если пулемет в начале боя имел две-три ленты, то это считалось очень и очень благополучным. Такое же положение было с артиллерийскими патронами. 1 ноября весь запас армейского склада состоял из двухсот легких 1520 горных 2700 70 гаубичных и 220 тяжелых снарядов. Обмундирование – одни обноски. Санитарное снабжение можно считать несуществующим. Нет медикаментов, нет перевязочных средств, нет белья. Имеются только врачи, которые бессильны бороться с болезнями. Индивидуальных пакетов не имеется вовсе. Часто бывают случаи, когда полное отсутствие перевязочных материалов заставляет применять грязное белье самих же раненых. Наше положение было угрожающим, потому что к весне из-за непрерывных кровопролитных боев и эпидемий число раненых и больных в лечебных заведениях армий Доходило до 25 тысяч С начала 1919 года После ухода немцев из Закавказья Нам удалось получить несколько транспортов Артиллерийских и инженерных грузов Из складов Батума, Карса, Трапезунда А с февраля начался подвоз английского снабжения Недостаток в боевом снабжении с тех пор мы испытывали редко. Санитарная часть улучшилась. Обмундирование же и снаряжение поступало в размерах больших, но далеко не удовлетворявших потребности фронтов. Оно, кроме того, понемногу расхищалось на базе, невзирая на установление смертной казни за кражу предметов казенного вооружения и обмундирования. Таяло в пути и, поступив наконец на фронт, пропадало во множестве уносимое больными, ранеными, пленными, дезертирами. Замечательно, что всякого рода хищения военного имущества и распродажи его на сторону встречали в обществе безразличные, часто покровительственные отношения. Рынок имеет свои законы, предельное сжатие его вызывает противодействие, чуждое моральным побуждением, обмундирование, поступавшее на Дон после раздачи казакам, отправлялось обыкновенно в станицы и пряталось на дно все еще неопустошенных казачьих скрынь. Собственным попечением наши органы снабжения заготовляли совершенно ничтожную часть потребности».